Глава тридцать пятая. В Тайлмейн вернулись быстро, примерно к закату. Аделаида страшно устала, но попросила самого шустрого егеря вызвать Зирона для разговора и поспешила в гостиницу. После ментального боя следовало принять меры предосторожности и ванну. Дон нашел ее в ресторане, когда она уже чисто вымыта переодетая в простое и уютное платье, перенесённое из ближайшей лавки, сидела за столом и цедила вторую чашку полезного отвара, гоняя по тарелке кусочки булочки. Дон присел за столик и сказал. «Плохо выглядишь, детка». «Не каждый день приходится поджаривать мозги собственному отцу», грустно усмехнулась Магичка. «Наслышан!» — покивал головой старый контрабандист. «Парней лучше спрятать, услать подальше на пару лет». Сразу взяла быка за рога темная. Магу, конечно, не до того было, чтобы их запоминать, но вдруг решит отомстить. «Понял, спрячу. Думаешь, пара лет хватит?» «Точно хватит», — заверила его девушка. Дон недоверчиво прищурился. «Из чего это великий темный забудет о тех, кто нашпиговал его болтами?» «С того, что через пару лет он не вспомнит собственного имени», вздохнула леди Финбах, окончательно размазав булочку по тарелке. «Вот как? Расскажешь?» Дон ничуть не удивился и не испугался. В жизни он повидал всякого. Не нравилось ему только душевное состояние темное, но это дело поправимое. Жаль девочка сторониться парней. Могла бы неплохо зажечь в этой гостинице с парочкой игирей, и все проблемы точно бы отступили. Аделаида поколебалась, но потом решила, что хуже уже не будет. Отхлебнула успокоительного отвара и объяснила. Поединки магов не всегда главная сила. Важнее бывают опыт и умения. В открытом столкновении я бы отцу проиграла, поэтому приготовила пару сюрпризов. По привычке. Помнишь, в дуэлях участвовала? Зерун кивнул. Еще бы не помнить. Магические дуэли, как подпольное развлечение, стоили дорого. И нередко одного из участников выносили с арены хладным куском мяса или дымящимся. Делька долго присматривалась к ним, что-то считала, записывала. Потом вышла на арену. Ее били, конечно, но добить не получалось ни у кого. Не думала, что он решится меня убить, но подвесила заклинание, как ведро с водой над дверью. Такие срабатывают только на желание убить или на попытку вскрыть мозги. Зирон понимающе кивал и подливал отвар. Зелье Дель варила так себе. Нож мяту, ромашку и пустырник заваривать любая сможет. Он видел, что с магичкой не все ладно. Парни вернулись без единой царапины с золотом. Но тряслись, как обмочившиеся щенки. А он начал меня убивать. Стоило мне на полянку шагнуть. С горечью призналась девушка. «Этот темный? Твой отец?» Он самый. Поначалу еще деликатничал, надеялся что-то из моей головы выудить. Потом просто лупил всем, что мог вспомнить. Аделаида поёжилась и крепче стянула на груди тёплую шаль. «Он напал, ты ответила. Выкови ты». Пожал плечами Зерон, жалея, что не умеет утешать. «Парни, сказали, ты его и пальцем не тронула». «Пальцем? Нет», — хмыкнула магичка. «Зато память выпотрошила, как смогла. А те самые заклинания, не с подвохом». «Сил у меня мало. В общем, он начнет терять память и разум. Понемногу, незаметно, но через два года уже и себя не вспомнит. Поэтому парням не навредит». «Сильно», — Дон нахмурился, — «жестоко. Но если вспомнить, что он сам напал, ты просто защищалась. Знаешь...» Заяц, защищаясь, может убить даже орла, если повезет. Тебе повезло, а ему нет. Забудь. Девушка бледно улыбнулась и поёжилась. Дон критически её оглядел и решил использовать последний козырь. Стажора своего нашла. Аделаида вздрогнула, выпила ещё глоток успокойки и призналась. Узнала, что он выжил там, куда его закинули. А вот сумеет ли он вернуться? Не знаю. Очень надеюсь, что сумеет. Помочь ему нельзя, удивился Зерон. Он был уверен, что для магов нет преград. Тёмная задумалась, как бы объяснить, что связи с угодившим в прошлое нет и быть не может. И? Ощутила колебания печати. «Чма!» — выдохнула девушка. Вскочила, закрутила головой и тут же схватила Дона за руку. «Быстро! Любое просторное помещение, пустое и лучше каменное!» «Так!» — Дон ориентировался быстро. «Танцевальный зал ратуши подойдет?» «Если там пусто, бегом!» Зирон ухватил девушку за руку, и они побежали, пугая сначала подавальщицы гостей, а потом секретарей и посетителей. И еще бы! Не каждый день некоронованный король города бегает, как в последний раз, таща на боксере бледную растрепанную девицу. Они успели! Влетели в просторный пустой зал, украшенный лишь пыльными портьерами на окнах и длинным рядом стулья вдоль стен. Аделаида на секунду остановилась отдышаться и сбросить успокоительное заклинание, усиливающее эффект отвара. Потом встала в центр помещения, огляделась и сказала Зерону. «Найди кого-нибудь, пусть тащат воду. Если я правильно помню, мой стажер явится прямиком из пожара». Дон возражать не стал. «Пожар для деревянного городка! Катастрофа!» Стоило крикнуть в коридор, что в бальном зале тлеет пол, как все посетители и часть служащих выстроились в цепочку к ближайшему колодцу, а дежурный секретарь вбежал в зал с ведром воды и с недоумением уставился на девицу в мятом платье, стоящую в пустом тихом зале. «Лейте воду на пол!» — приказала незнакомка. «Через несколько минут тут будет пожар!» Секретарь уже набрал воздуха в грудь, чтобы обматерить чокнутую бабу, как вдруг увидел Зерона. «Делай, как она говорит!» — отрезал дом, и секретарь, как закипнотизированная змеей мышь, выплеснул воду на пол. Минут через сорок Аделаида стояла в луже приличных размеров, раскинув руки в стороны, словно что-то именно нащупывая. Вёдра с водой всё передавали, но уже появились вопросы. А где, собственно, дым, огонь и прочие признаки пожара? Когда очередной любопытный заглянул в зал и открыл рот, чтобы задать вопрос, воздух вдруг затрещал, словно костёр, под потолком поплыли искры. Удушливый запах гари просочился из ниоткуда вместе с клубами дыма. Испуганные люди забегали активнее, стараясь сплескать воду прямо в воздух. Когда очередной плюх зашипел, испаряясь прямо в воздухе, Зерон напрягся и приготовился выталкивать темную из эпицентра. Но девчонка остановила его движением руки. «Не двигайся и придержи этих остолопов». Он идет. Я — маяк. Дон спора захлопнул дверь, и гулкий хлопок сорвал тишину. Раздался треск, скрип, сверху прямо из ниоткуда посыпались горящие головни, и, словно упорядочивая этот хаос, в лужу шагнул «Маршал Ларинен. просипел Дон, узнав изображение героя, известное даже деревенским простакам ведь копии с гравюру висели по всем трактирам до сих пор. Высокий, широкоплечий эльф остановился, жестом зачерпнул воду с пола и обрушил на себя. Шипение, пар, звон лопнувших стекол, и все успокоилось. Леди Финбах, знаменитый маршал, отвесил миниатюрной брюнетке изящный поклон. «Благодарен вам за подготовку». «Рада вашему возвращению, Лерк», — чопорно ответила Аделаида. «Полагаю, вы не откажетесь пообедать со мной?»